Глава 7. Авария в космосе. Эрик Вейс, ты ничего не хочешь мне рассказать? Тихо проворчала леса Элиза. Я мысленно усмехнулся 1-0 в пользу разумной части меня. Я поспорил с внутренним голосом, когда все же моя супруга не выдержит и задаст этот вопрос. Логика говорила что не пройдет и четверти часа а вот воспоминания о тихой и скромной лизе твердили что там могла сутками напролет молчать и не задавать вопросов и все же спустя час полета на тигре а наконец прорвало что именно уточнил я прикидывая как быстрее добраться до тонорга новое программное обеспечение в бортовом компьютере мне катастрофически не нравилось картинка то плыла то подвисала Параметры тут же автоматически сбрасывались, стоило попасть пальцем чуть правее или левее поля ввода. В итоге я проложил маршрутку и как не по основной трассе, а какими-то закоулками, через пару несформированных систем. Но навигатор сообщил, что за 4 часа на шестой космической доберемся. «Я даже не знаю!» — саркастически воскликнула Олеса, сплеснув руками. «После того, как я освободила тебя из тюрьмы, первым делом ты, ничего не объясняя, рванул к своему помощнику». Хитростью заставил меня заниматься парковкой твоего тигра, затем специально сообщил неправильный этаж и лифт, а сам в это время избил его. Но когда я поднялась, вы болтали, словно лучшие друзья. Я ничего не понимаю. Она со стоном потерла виски и неожиданно выдала весьма серьезно. Ты его подозревал, да? Промолчал, бросив косой взгляд через плечо. Все-то она замечает. Неудивительно, что подалась в прокуроры. Ты почему-то ему поверил. Что он не в исчезновении Шарлен, хотя изначально был настроен против него? Продолжила вслух рассуждать хвостатая пассажирка. Я раздраженно дернул щекой. Шварх, неужели мои действия настолько легко просчитываются? И ты мне не доверяешь, а потому и не отвечаешь. Алеса и Лиза, вслух, закончила размышление, хмыкнул. Какая, оказывается, у меня догадливая жена! Эрик, вот не надо этого! Тут же вспыхнула Алеса. Чего этого? Твоих фирменных насмешек и мастерских уходов от прямых ответов. И вот этих игр с парковкой. Уж кто бы говорил про игры? Тебе напомнить, кто водил меня за нос и строил из себя лесу Мариар? Я и есть Олеса Мариар, — возразила девушка, прищурившись. Здесь я не врала тебе. Но не сказала, что ты Элиза, с которой я знаком в прошлом, — парировал в ответ. Неужели так сложно было найти минутку и сказать, «Ах, да, я, кстати, Элиза с М-14, которую ты считал погибшей, или... Ой...» «А помнишь уборщицу на гонках, которые ты планировал перевезти на другую планету? Представляешь, это я!» «Или вот так. А помнишь стеру, которая оклеветала тебя в суде? Хей, это была я!» «Эрик, не начинай, пожалуйста!» «Да, я виновата в том, что не сказала тебе правду. Да, я в прошлом была Лиза Киана. Но это вся моя вина перед тобой. Если бы та Швархова линза не выпала в коридоре суда, то я бы раз и навсегда исчезла с Иона». Ты бы продолжил свою обычную скучную жизнь феноменально успешного и богатого засранца и никогда не узнал, что те несколько коротких встреч были с полуметаркой из юности. А про суд, повторяюсь, я верила в то, что говорила, так как видела запись с камеры. «Почему ты орешь на меня?» Я с силой сжал оплётку штурвала. Ты бы никогда не узнал, что те несколько коротких встреч были с полуметаркой из юности. Вот она, правда. Вот почему меня бесила сама мысль о том, что Олеса даже не планировала признаться. Прикрыл веки и медленно выдохнул, беря эмоции под контроль. «Ты же адвокат, Эрик, успокойся. Умение владеть собой — твоя специальность. Тебе вообще должно быть безразлично, что она ушла на утро из пентхауса и хотела скрыться. Для большинства чистокровных альтонеек секс — это даже не повод для знакомства». На несколько минут в истребителе установилась относительная тишина. Низко гудили двигатели, шуршала вентиляция. Скажи, почему ты все-таки меня вытащила с астероида? все-таки спросил я, но уже спокойным тоном. Я уже говорил это в переговорной. Олеса и Лиза посмотрела на меня, широко распахнул глаза. Я не верю, что ты виноват в той мерзости, в которой тебя обвинили, и считая, что ты сможешь организовать поиски пропавшей девочки лучше, чем этим занимается системная полиция. Демонстративно громко фыркнул. «В последнюю нашу встречу ты считала, что я тебя обманываю, и отказалась мне верить, а тут вдруг с чего-то изменила мнение. Да еще и рисковала при этом карьерой. Уверен, за подделку результатов анализа крови тебя прокуратура по головке не погладит. Что касается Шарлен, то ты даже ее не знаешь. С чего вдруг такая забота?» Я прищурился, тщетно пытаясь найти на лице Алясы и Лизы ответы. Она в ответ бросила на меня долгий, нечитаемый взгляд и не посчитала нужным что-либо говорить просто закуталась в свой пиджак поплотнее и отвернулась к боковому иллюминатору. Хмыкнул. «Что ж, в эту игру я тоже умею играть». Она размышляла вслух, и я буду. «Значит, пока я сидел в тюрьме, все же что-то изменилось. Что ж, мы сейчас летим на Тонорк и...» Договорить да я не успел. Бортовой компьютер вдруг взвыл дурной сиреной, корабль резко швырнуло в сторону, крутануло, а затем еще раз. На одном из экранов отразилось, что «Тигр» внезапно влетел в сторонное облако, на другом — сообщение о неполадке правого двигателя. «Какого шварха? Почему я не заметил камни раньше?» Истребитель затрясло. Со стороны багажного отсека раздался металлический дребезг, какой-то звон, ляск, чавканье. «Ты что, без защитной сети летаешь?» Перекрекивая сирену, проорала Алеса и Лиза. В один из кульбитов, несмотря на сдерживающие ремни безопасности, Ее хорошенько приложила боковой иллюминатор, но она даже не возмутилась. Лишь поморщившись, потёрла ушибленное плечо. «Что? Конечно, нет. Просто эти камни крупнее, чем то, что пережигает поле», пробормотал я, перепроверяя настройки тигра. Защитная сеть действительно была включена. Но о таких крупных камнях должен был заранее предупредить бортовой компьютер. «Эрик, смотри! Впереди огромный астероид!» Леса и Лиза дёрнула меня за рукав, привлекая внимание к стремительно увеличивающемуся объекту. Что за дрянь? Сейчас я расщеплю его к шварховой матери. Удерживая штурвал одной рукой, второй я пытался навести перекрестие прицела на гигантский серо-коричневый валун. Секунда, другая. Электронный диод готовности мигнул зеленым светом и овдавил пневмо кнопку по самую шляпку, и ничего не произошло. Ни крошки, ни пыли, ни облака, ни лазерного луча. Ничего. Как так-то? «Это же самый современный, технически оснащенный боевой тигр!» Не веря собственным глазам, я щелкнул рычагом перезаряда плазмы и вновь давил кнопку. Расстояние до гигантского камня лишь сократилось. «Что за ерунда? Сериализм какой-то! Я же постоянно так делаю!» Внезапно меня накрыло удушливое покрывало осознание. За какой-то миг в голове щелкнуло Юлиан отозвал удостоверение лейтенанта, а сутки спустя мой тигр попал на перепрошивку к тонорским роботам. Очевидно, проклятые ремонтные дроиды отправили запрос в космический флот. Имеет ли право хозяин истребителя на лазерное оружие? И деактивировали его? Да чтобы у них шестеренки заклинило, а шарниры заржавели напрочь. Терпеть не могу, роботов! Процедил сквозь зубы, в третий раз тщетно нажимая на кнопку спуска. Так спешащие на работу безмассоенные раз за разом безрезультатно вдавливают кнопку вызова лифта в высотке, прекрасно зная, что это ничего не изменит и не ускорит работу кабины. Так бездумно крутят курсором мыши на экране, когда браузер не хочет соединяться с инфосетью. Чудо не случилось. Лазерный луч не появился. Эрик, мне страшно!» — выкрикнула Олеса и Лиза, цепляясь под локотники кресла. «Тормози!» Быстро затормозить в вакууме с брахлящими двигателями, передвигаясь перед этим на шестой космической. Задача не просто сложная, а невыполнимая. Мне не осталось сделать ничего, кроме как выкрутить штурвал до упора заложить крутой вираж, щелкнуть тумблерами перераспределения топлива и уповать, чтобы мощностей подбитого тигра хватило на полупетлю. Нос истребителя резко ушел вниз. Какой-то очередной мелкий камень развернул корабль практически на бок. «Мы почти прошли! Почти!» — раздался скрип по внешней стороне обшивки где-то справа. «Вселенная, если мы выживем!» — испуганно пробормотала бледная эльтоника. «То что, исполнишь любое мое желание?» — мыкнул я вновь выворачивая штурвал уже в противоположную сторону, чтобы вернуться от очередного камня, но поменьше. «Эрик, ты невыносим!» — Леса бросила на меня свирепый взгляд, но было видно, что она просто храбрится. Я же, как раньше на гонках, неожиданно почувствовал прилив адреналина в крови и вошел в кураж. «Давай, Лис, не будь занудой! Если я вытащу нас из этого пекла, пообещай, что выполнишь любое мое желание! В конце концов, если этого не случится, то мы просто сгинем в космосе!» и тебе ничего не придется выполнять. По-моему, отличная ставка». «Ну?» Тигр сделал еще один шустрый маневр, обходя мелкий астероид. Леса не удержалась от скрика. «Хорошо, Эрик, будь по-твоему!» Бочка, петля, поворот, обход. Мы значительно снизили скорость и выбрались из астероидного облака. Но счастье было недолгим. Секунду, может, две. Сирена, подключенная к бортовому компьютеру, внезапно смолкла. Перестал шелестеть генератор кислорода. Свет потух, и лишь мигающая красная подсветка на торпеде сообщала о том, что «Тигр» перешел в аварийный режим работы. Навигатор передавал на дополнительный экран положение истребителя еще 4 секунды, ровно столько, чтобы я успел сориентироваться в пространстве и выцепить взглядом ближайшую бледно-голубую планету с лиловыми разводами, а затем сменился издевательской надписью «Пожалуйста, обратитесь в сервисный ремонт». Нам бы теперь просто приземлиться со всеми текущими неполадками. До планеты мы добрались за считанные минуты. Я мысленно молился, чтобы истребитель не развалился на части по дороге. А леса молчала и не отвлекала. И уже за это я ей был благодарен. Когда тигр вошел в атмосферу, стенки завибрировали, закрылки загудели, в помещении стало невыносимо жарко. Краем глаза, через боковой иллюминатор я заметил, что крылья и турбины охватило ярким желтым пламенем, Швархва трения. лист судорожно потянулась к климат-контролю, чтобы понизить температуру внутри кабины, но я ее одернул. «Совсем мало топлива, не надо тратить, терпи!» «А как будем?» — она спросила, нервно прикусывая нижнюю губу. «Попробую поискать здесь что-то вроде морей», — ответил, вглядываясь в бело-голубую поверхность. Альтиметр показывал, что мы уже в тропосфере планеты, 15,5 километров до поверхности. На Хёклу нет ни морей, ни океанов. Вселенная, откуда ты это знаешь? Я даже название этого чертового шарика не запомнил. Десять километров. Плохо закрепленные пластиковые детали ходили ходном. Штурвал норовил вырваться из рук, и я с трудом его сдерживал, пытаясь выровнять падающий корабль. Теперь через лобовой иллюминатор можно было уже хорошо рассмотреть странные угловатые камни всех оттенков синего. То, что я принял за море, было чем угодно, но точно не водой. 7 километров. «Пока ты зарабатывал десятки тысяч кредитов, я работала уборщицей на частных космических кораблях. Забыл уже? Бери выше, к реке. Вот эти сиреневые нити — это и есть вода!» — сориентировала лис. «Ты была на Хёклу?» — переспросил и послушно скорректировал курс тигра. «Всякое бывало!» — фыркнула Алиса, откидывая волосы со спотевшего лица и шеи и обмахиваясь ладонями. Жар в кабине нарастал. «Не у всех технологичные тигры последнего поколения!» кл входит в состав федерации хотя и не колонизировано просто удобная планета для короткой остановки вдоль трассы на тоног слишком быстрое снижение пожалуйста снизьте скорость опасность удара и повреждения корпуса корабля вспыхнула проекция прямо перед глазами мешая сосредоточиться на полете да куда уж сильнее повредить донеслось с соседнего кресла за боковыми иллюминаторами все еще танцевали редкие спалохи огня тепловой щит Взял на себя большую часть энергии сжатия воздуха. Но он не был предназначен для посадки на такой скорости, а потому развалился раньше времени. «Ах, чтоб тебя, техника!» — выругался, дёрнул рычаг открытия транспортного парашюта. «Пять километров». Нас резко дёрнуло, и на какую-то секунду я обрадовался, что все получилось, но одна из троп оторвалась. А за ней вторая и третья. «Шварх!» Похоже, в астероидном облаке повредилась парашютная система. Умоляй, Эрик, скажи, что у тебя есть запасной план!» Олеса выглядела белой, как снег на пиках Цварга. На лбу уже назревал синяк от удара об обшивку кабины. «Да, есть!» — рыкнул я, чувствуя подступающую злость на ситуацию. «Почему, если случается неприятность, то она обязательно тянет с собой своих подружек?» Проморгал астероид, у тигра заблокировали оружие, а теперь еще и парашют оказался поврежденным. Такое ощущение, что кто-то свыше, когда разливал удачу, вдруг спохватился, что ее было слишком много в моей жизни, и решил срочно нивелировать везение. Вот прямо-таки экстренно. «Хватай штурвал и держи его изо всех сил, вот так!» Я показал руками положение. «Что бы ни произошло, поняла? Я...» Неподдельный ужас промелькнул в сине зеленых глазах Лис. Видимо, обе линзы выпали при ударе, но почти сразу же она взяла себя в руки. «Да, конечно, я постараюсь...» Когда сильно затрясет, постарайся выровнять корабль по авиагоризонту. Голубая линия должна совпасть с зеленой, хотя бы приблизительно. А затем нажми на эту кнопку. Это подача топлива на полную катушку, ясно? Ты хочешь сказать, что нас сейчас не трясет? Это прогулочная качка по сравнению с тем, что будет, — ответил, не шутя ни капли. Альтиметр показывал еще три километра. Считанные секунды у Олеса и Лизы ушло на то, чтобы отстегнуть ремни безопасности. Перебраться на мое сиденье и перехватить управление. Еще несколько я потратил на то, чтобы закрепить ее на кресле первого пилота, после чего рванул в среднюю зону тигра, где торчали аварийные рычаги управления двигателями, ими оснащали любые боевые корабли на случай возгорания турбин. Одно дело, когда двигатель загорается на обычной яхте или пассажирском катере, совсем другое, когда речь идет о военном истребителе с перезаражающейся лазерной системой. В такой ситуации, согласно протоколу системы безопасности, в первую очередь требовалось отсоединить цилиндры с микрореактором во избежание сверхзрыва плазмогона. В каком-то смысле мне даже повезло, что тонорские роботы деактивировали все лазеры. Нет лазеров — нет плазмы. Нет плазмы — не будет взрыва. А потому я не собирался отсоединять двигатели. Вместо того, чтобы вдавить рычаги и провернуть на 180 градусов, что означало бы физическое отцепление составных «тигра», Я их только провернул. За несколько секунд мир трижды перевернулся. Меня приложило затылком об потолок, челюсть об пол, плечом о спинку кресла пилота, но я сделал то, что хотел. Теперь «Тигр» не падал в свободном падении на Хёклу, а тормозил двигателями. А Леса и Лиза, на чью способность хоть как-то выровнять истребитель по авиагоризонту я практически не рассчитывал, превзошла все мои ожидания и действительно смогла вернуть кораблю правильное положение. «Лис, топливо!» — крикнул я, срывая голос. «Поняла!» — тут же отозвалась она и вдавила нужную кнопку. Тигра еще раз тряхнула, но уже не так сильно, и последний километр мы оттормаживались, посадка оказалась жесткой, но не смертельной. Со стороны кресел пилота и пассажира додулись подушки безопасности. Лис буквально утонула в одной такой. Я не успевал добраться обратно на место, а потому, как мог, примотался ремнями в центральном отсеке истребителя. Видимо, с подачи остатков топлива в микрореакторы часть энергии перешла и в бортовой компьютер, потому что на несколько мгновений вновь заорала сирена. Синтезированный голос навигатора заверещал «Слишком быстрое снижение!» Заскрежетала покореженная система вентиляции, а затем «Тигр» сел как самолет, пропахав носом целое поле кристаллов и остановился на мелководье странной жидкости лилового оттенка. Меня все же слишком сильно приложило об обшивку в момент столкновения потому что картинка пропала.